Глава тридцать Устояние в толпе есть преимущество — захочешь, не упадешь. Появление на балконе другого мэра расстроило не только Нину, но и всех ее сопровождающих. Четверо стражей ловко вытащили своих женщин и детей из скопления народа, быстро купили мальчишкам, чтобы не гундели пончиков, вывели бледную госпожу и поджимающих губы иду и арис в боковой переулок и усадили в какой то закусочный госпожа не хотела что то сказать арис но ида дернула ее за рукав и покачала головой мол молчи девушка всхлипнула и промолчала пойдемте в церковь девочки попросила нина спутниц неожиданно даже для себя и они пошли главный собор города Был величественен снаружи и лаконичен внутри. Распятие, алтарь, длинный подстав для свечей, ряды лавок по обе стороны от прохода, голые стены и открытый пустой гроб, напоминание о воскресении Христа. Атмосферу праздника создавали банты из белой и красной ткани, украшавшие боковые выступы, букетики весенних цветов и непрекращающийся колокольный звон — Громкий и однообразный. В храме никого не было, поэтому Нина села на скамью у входа и закрыла глаза. В голове не было мысли, только пустота, в груди тревожно сжималось сердце. «Ну и чего ты так расстроилась, а?» «Сама придумала, сама обиделась, да?» «Никто не виноват, тебе ничего не обещали». Тем более ты же не знаешь, что случилось. Прекрати, ты, взрослая тетка, не порт настроение другим и вообще. Не гневи Бога в светлый день, — увещевала себя попаданка. Сколько так просидела, Розанова не знала. Но в какой-то момент ей показалось, что ее будто бы погладила по голове невидимая рука, и чей-то бесплотный голос пообещал, что всё будет хорошо. И сразу стало легче. Виконтесса открыла глаза, огляделась, обнаружила рядом Иду и Айрис, вздохнула. Сжимавшая сердце печаль отпустила свою длань, Нина улыбнулась. Ну, не случилось, не смертельно. Праздник сегодня, нечего ныть. Ну что, девочки, домой поедем? Там свинина ждет. Служанки на перстнице выдохнули с облегчением, перекрестились и вслед за хозяйкой Переглядываясь, надежды вышли из храма. В городе задерживаться не стали. От толпы и суеты, и сладости и шума мальчишки устали быстро. Про расстроенных женщин говорить нечего. Мужчины, прихватив где-то бочонок пива, разместили всех на повозке и на хорошей скорости двинулись в Мозобе к привычной размеренности, тишине и угощению. Нина по дороге обратно и несколько дней после Пребывала в состоянии нестояния, молчала, уставившись в никуда. Рано ложилась спать, не писала, бродила вокруг дома, иногда садилась на лошадь и отъезжала на пару миль в поля. К ней не приставали с разговорами, тактично давая госпоже, время напогрустить. О чем думала попаданка? Да, если честно, ни о чем. Ей просто было как-то Грустно и обидно, и да и нет. Она чувствовала, что барон не приехал не по своей воле, что была причина, возможно, форс-мажор. Аристократы тоже люди подневольные, поэтому мог король послать куда или женить, что весьма вероятно, и почему-то первым делом лезла в голову, хотя и смешно так думать. И в то же время Нина шестым чувством понимала, он не вернется скоро, если вернется вообще. С этим пониманием надо было что-то делать. У нее столько планов, от нее столько людей зависит. Если она, как в прошлой жизни, уйдет в себя, отгородится от реальности, нырнет в свой внутренний мир, то прас и эту жизнь. Жить без любви снова? А кто ее обещал-то А? И почему без нее? Нинель 26 Нина не семьдесят. Не случилось с одним мужиком, будет другой. Спасибо скажи, что чувствовать можешь, мечтать, искать, что пережила прекрасные мгновения влюблённости, писать вон начала. Вот за это ему и спасибо. Пусть Господь хранит героя, ненаписанного жизнью романа, где бы он ни был. А я буду картошку выращивать. Это важнее слёз и соплей. Однажды днём решила попаданка — Раскинув руки, глубоко вдохнула напоенный морем, травяной зеленью, освежающим ветром воздух, поорала во все горло и успокоилась. Возвращение хозяйки Мозаби к относительно нормальной Нинель ознаменовалось резко возросшей ее активностью на грядках и за рабочим столом. Картошечка выдала первые листочки, хорошенькие, зелененькие, и Нина принялась за окучивание. Поднимая земляной холмик вокруг картофельной ботвы так, чтобы та выглядывала до 10-15 сантиметров на поверхности. Это способствует развитию под землей боковых побегов, на которых будут формироваться новые клубни. Вспомнилось и случайно прочитанного, и рыхля землю. Домочадцы не встревали, помогали, хотя и удивлялись такому рвению и действу. До цветения Нина трижды окучивала картофельные ряды. Почти ежедневно сидела на грядках, пропалывая кухаркины посадки. Стерла в кровь ладони и зачернила ногти. Зато спала после утренне-вечерних упражнений, как убитая. И это было хорошо. Ида, дорвавшись до земли, высадила все, что накопила за долгие годы переездов и жизни в городах. Жизнеспособными оказались не все семена, естественно, но те, что укоренились, взошли и росли и обещали неплохой урожай. Нина отметила, что кухарка, вернее экономка, явно обладала даром уговаривать растения. Жена командира охранников все время обращалась с волшебным словом к зеленым насаждениям. Они слушались и тянулись к солнцу, а цвела рядом с ними. У селян тоже поля демонстрировали единство формы и содержания. Гер бор причмокивал губами от удовольствия, когда окидывал взглядом почти бескрайние зеленя зерновых. «Дай-то Бог! Дай-то Бог!» — шептал он тихо, осматривая зеленя, и крестился. Детвора, озадаченная старостой, следила за овцами и лесопосадками, время от времени бегая проверить их рост. Молодые дубочки, клены, березки, буки, высаженные на субботнике вдоль границ поместья, прореженные естественным отбором, все же давали понять, что изображают демаркационную линию. Овцы, взятые под опеку вдовой Бьяруб, посвежели, отъелись, нашли общий язык с ее козами и даже засранки умудрились поддаться соблазну. Лидер смешанного стада, козел Тор, Воспользовавшись увеличением гарема, не стал останавливать себя в желаниях попробовать экзотику и покрыл, пока его не поймали на горячем пару ярок, чем крайне расстроил и разозлил толстушку ангретта «Нет! Ну, козел, Вот настоящий козел, негодовала вдова, жалуясь зашедшей в гости хозяйке Мозоби. «Ваша милость, это ж... Ну, я прям не знаю, как сказать. Баран нужен обязательно. А если они на того, что родиться то Нина смеялась до слез из-за случившейся коллизии и могла только попытаться успокоить начинающего овцевода истории про подобные факты и низкую вероятность беременности и родов. Толстушка немного успокоилась, но на виновника безобразия ругалась еще долго. Кстати, последствий у безответственного поведения скотины не было. Анна Грета выдохнула с облегчением. Нина не оставила занятий литературой, но этим летом от сказок поучительно обучающих вдруг перешла к лавсторе про спящих принцесс, сражающихся за прекрасных дом-рыцарей и прочие хэппи-эндистые финалы. Почему ее понесло в эти степи? Попаданка не анализировала, писала под влиянием момента, писала, когда вспоминала какой-нибудь фильм, писала, когда не хотелось выходить из дома из-за дождя. Не написала, а вот читали ли ее. Интерлюдия. Эмилю Ниссону очень хотелось наорать на Фрита кьяра секретаря нового мэра Виконта Е. Петройле. Так тот его достал своими идиотскими вопросами, придирками и неуважительным отношением к острову и его обитателям. Вот ведь послал бог начальничка и его подчиненного. Пара дурных чаек — одни имена, чего стоят. Тот, кто беспокоит и хватающий за пятку или вытесняющий цепляются за все, что связано с бароном, и все норовят грязью облить. Эх, не повезло, так не повезло. Только-только наладили выпуск листка, деньги потекли в ратушу, работа с бумагами стала и проще, и легче. Так на тебе, прислали замену. Как же жаль господина Нильсона, и где он теперь?» Юноша тяжело пережил известие о переменах в руководстве мэрии. Барон Брагау Ему нравилось, еще больше нравилось сочинять заметки в газету, переписывая приносимые старьёвщицы Фриды и разные сплетни, а иной раз, да, признает, выдумывать их самому, невинные, но забавные. Горожане читали, смеялись, ждали выхода новых листков, и тут их ошарашили, мэра заменили. И началось. Это не так, то не так. И если в работу ратуша родственник графа Ольсона по его протекции сюда и попавший особо не вмешивался, только вид важный делал, до да бумаги подписывал, поскольку тащил все дела заместитель мэра из местных, вернее, давно живущих Гер Оле Есперсен, разорившийся мелкопоместный дворянин с острова Семесеэ, то в островной вестник этот столичный хлыщ вломился всеми четырьмя лапами. До конца мая листок выходил в том же формате, что и при бароне, а потом Тролле запретил печатать сказки Полле и сведения Силдж. Заявил, что такое издание слишком примитивно для города под его руководством и потребовал отныне печатать рассказы собственного сочинения или трактаты видных ученых из столицы, коих у него накопилось несколько стопок. Заумное описание свойств алхимических жидкостей и поисков философского камня, рассуждения о природе небесных светил, человеческих пороков и фривольные вирши и анекдоты про пастухов и пастушек были интересны Виконте, но не жителям Фолькстара, усмотревшим не без основания в всех статьях на смешку над их интеллектом и образом жизни. Выросший к лету до трехсот экземпляров тираж «Вестника» снизился до прежних пятидесяти к осени. Добровольно листок никто не покупал, пришлось вернуться к принудиловке по списку. Рискнуть же вызвать откровенное негодование жителей увеличением в соответствии со своим распоряжением ранее утвержденного списка покупателей мэр Тройля не посмел. Море рядом, всяко может случиться. Эмиль в эти месяцы старательно прислушивался к перешептываниям, разговорам и слухам в городе и ратуши пытаясь понять, что же случилось в столице и почему господин барон не вернулся, как обещал. Из разрозненных деталей получилось составить следующую картинку. Доклад барона произвел впечатление на короля. Величеству понравились нововведения, и он захотел оставить Герра Кристиана Нильсона в Копенгагене посулив ему пост земельного министра, о смещении которого в силу возраста и слабоумия давно поговаривали при дворе. Но королевская милость была с условием. Барону следовало прикрыть грех короля, женившись на его фаворитке, и воспитать под своим именем будущего бастарда, если таковой случится». Барон Брага вежливо отказался, ссылаясь на траур по супруге, наличие детей и нежелание столь скоро связать себя узами нового брака. Вроде бы и приличия соблюдены, и причина веская. Однако обиделись на такой ответ и король, и фаворитка. «Не казнить, ни как-то наказать публично монарх аристократа Нильсона не посмел». Дворянство Данске было хоть и младчисленным, но весьма щепетильным в вопросах своих прав и обязанностей. Одним словом, по столь незначительному поводу оскорблять представителя не последней семьи в стране и вызвать негодование и подозрения у других государь не решился, найдутся более сговорчивые. А вот создать воспитательный прецедент – да. Бывшего мэра Фолькстара отправили послом в Москвению, на неопределенный срок. Вроде и почет и уважение. На деле ссылка в глухой край, где полгода лежит снег. На троне сомнительного происхождения самодур народ дикий, а по улицам немногочисленных городов бродят медведи. Только несметные богатства делали эту опу мира, немного стоящей того, чтобы обратить на себя внимание просвещенный Данске и установить между странами дипломатические отношения. Не будем говорить, что следовало помешать соседям с совсем уж монополизировать рынок мехов и прочего, что попадало в Европу из Москвении и через нее с Востока. Мэр Фолькстара желал прослыть новатором «Вперед из песней», Барон Брагао принял королевский указ и тут же отправился в путь, поскольку посольство было сформировано и готово к отплытию. Назначенный ранее дипломат с радостью пост сдал и побежал жениться на королевской фаворитке, посчитав наличие рогов меньшим жизненным неудобством, нежели собственный возможный труп на неведомой дорожке. Сын барона Ханс поехал с отцом, а крошка дочь опального чиновника осталась на родине, в доме его огорченных родителей. Эмиль Ниссен тяжко вздохнул, ему предстояло сообщить неутешительные новости Иверу Петерсону, а через него той, Дэл контессе, оказавшейся умной и талантливой писательницей. Юноша давно об этом догадался. Чрезвычайно ценимый бывшим мэром, даже более того. А еще юноше было жаль, что не сможет он прочитать новые интересные истории дядюшки Полле. Черт бы подрал, прости господи, этих глубокровных дворян сплюнул молодой клерк и потащился на свое рабочее место.